Тот улыбнулся почтительнейшим образом с самым легким намеком на игривость. Пока много, но новых уже не будет. Для слабого полу Поздноватос. Тут у них и вход, и выход? встревожился Фандурин. Никак нет. -с. А вход, с другой стороны, Нарочно устроен. Женщина, ваша милость, не обожает, когда ее э -э после бани наблюдают с полотенцем на волосах. -с.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 Я с уважением отношусь к предусмотрительности. Сам таков. покажите потом ваши игрушки, а я вам покажу свои. Но сначала дело. Ныряйте, ныряйте. Одно другому не мешает. Раст Петрович еще раз мельком оглянулся на дверь и спрыгнул в бассейн. Но плескаться в теплой воде не стал, сразу же и вылез. «Вы истинный антиной», — князь оценивающе рассматривал Фандоринское телосложение. — Диковинная у нас обстановка для оперативного совещания. — К делу? — К делу. Статский советник сел в кресло и тоже закурил, но мышцы ног держал в напряжении, готовый вскочить, как только масса постучит в дверь. — Что, Диана? — с невполне понятной веселостью улыбнулся Пожарский. — Призналась в грехах? Интонация вопроса показалась Фандорину странной, и ответил он не сразу.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 Полят почем зря, в снегу телешом купаются. Ну, господин хороший, ночевать тебе в околотке!» И Рост Петрович еще немного пошатался, держась за отвороты жесткой заиндивевшей шинели, и стал медленно оседать.